Там же на реке Сосве живут люди одноглазые, кривоногие, горбатые. Вот не дать не взять, такие же красавцы, как этот молодец, промолвил тороп, указывая на садко, который, продравшись сквозь толпу, подошел к столу. Громче прежнего поднялся хохот в застольный. — Экий заноза, парень, подумаешь? — сказал один из служителей, умирая с осмеху. «Нет, — Нет-нет, да и царап. «А все до тебя добирается, Садко!» «До меня? Ах, он проклятый гудочник! Смотри, брат, чтоб до твоей спины не добрались!» «До моей спины добраться нетрудно, любезный!» «Возразил спокойно Тороп. «Гуляй по ней, как по чистому полю! Вот до твоей, так и сам черт не доберется! Вишь, у тебя и спереди, и сзади какие засеки!» Общий смех удвоился, а Садко, задрожав от бешенства, Протянул руку через стол, чтоб схватить за ворот т о р о п а «Полно, что ты!» — вскричал т о р о п отодвигаясь. «Иль хочешь побороться в одноручку? Пожалуй. Только чур стоять на обеих ногах, а то бой будет неровный». «Чему обрадовались, дурачье!» — зашипел, как змей, безобразный служитель, посмотрев вокруг себя. «Что зубы-то оскалили?» «А ты, пивун, полно здесь б о л я с н и ч а т ь ступай-ка со мною». «Куда?» «Еще спрашиваешь, иди, куда велят». «Не скажешь, так не пойду, мне и здесь хорошо». «Вышата приказал мне отвезти тебя в красный терем, к бабушке Буслаевне. Ну, слышал?» «Слышал. Вот это дело другое. Что его милость прикажет, то и делаю. Прощайте, добрые люди». Когда не есть на просторе, да скажу вам мою быль. А теперь спасибо за угощение. Счастливо оставаться, красные девушки. п р о щ е н и е просим, бабушка. Смотри, вперед при людях мне не подмигивай. Ну что ж, господин Садко, пойдем, что ли? Да двигайся же, мое красное солнышко, с изъянчиком. Молчи, скоморох, говори с тем, кто тебя слушает, пробормотал сквозь зубы Садко, выходя с Торопом вон из застольной. Несколько минут они шли молча. Тороп насвистывал песню, а Садко поглядывал из-под лобья, и здоровый глаз его сверкал, как раскаленное железо. Когда они поравнялись с главным дворцовым корпусом, то он, приостановясь, сказал, «Да что ж ты в самом деле рассвистался, неуч? Что ты, собак, что ли, скликаешь?» «Да, молодец», Я посвистываю, чтоб ты не отставал. Послушай, б о л я с н и к если я рассержусь не на шутку, так что ж? А то, что ты у меня как раз язычок прикусишь, п о л н о п е т у ш и т с я т о любезный, уж коли я не шарахнулся от тебя, как увидел в первый раз, так теперь и поготовь того не испугаюсь. Хоть ты и похож на воронье пугало, да я-то не ворона. А что, чай-сокол? Куда нам? «Наше дело петь про ясных соколов, удалых русских витязей, а подчас пошутить над каким-нибудь сычом, когда он чересчур расхорохорится». «Да вот не как и двери в красный терем», — продолжал Тороп, остановясь и у небольшого крылечка, пристроенного к самой середине длинного здания, которое примыкало с левой стороны к главному корпусу. Садко, а за ним Тороп, вошли в просторные сени, в которых двое противоположных дверей вели в нижнее отделение, а прямо во внутренней стене п о д н и м а л а с ь почти стойком крутая лестница. Хромоногий Садко, пробормотав несколько проклятий и ругательств, начал боком взбираться по ней вверх, держась обеими руками за деревянный поручень, тороп шел позади. «Ну-ну, добрый молодец», — говорил он, — «шагай смелей». «Да не держись так крепко, упадешь не беда, не кверху полетишь. Эх, брат, да ты бы шел на одной ноге, другая-то тебе мешает? Что, любезный, задохнулся? То-то и есть, навьючен ты больно. Смотри, какую в и з а н к у на спине тащишь. Напрасно ты ее внизу не оставил».